«Длящиеся много дней. Вывод, касающийся пребывания на острове Фастин и ее друзей. Логически допустим, и все же принять его всерьез можно лишь в виде шутки. Все это не всерьез. Игра. Потеряв Фастин, я строю эти теории для некоего предполагаемого наблюдателя». Но, вспомнив о своем положении беглеца и о дьявольских кознях правосудия, я вновь усомнился. Возможно, произошедшее — лишь сверхкаверзная военная хитрость. Не надо падать духом, и в любой момент нужно быть готовым дать отпор. Катастрофа может оказаться ужасной. Я осмотрел часовню, подвалы, и решил не ложиться, пока не проверю весь остров. Я был у камней, обошел окрестности холма, прошел берегом и заглянул на болото. Последнее следствие моего педантизма. Пришельцев на острове не было. Когда я вернулся к музею, уже почти совсем стемнело, беспокойство не проходило. Темнота была невыносимой. Я ходил по комнатам, нажимая выключатели. Света не было. Похоже, мое предположение о том, что моторы посредством расположенного на болотах устройства питаются энергией приливов, подтверждается. Пришельцы истратили накопленный запас. После двух больших приливов наступил длительный период затишья. В тот вечер он кончился. Мне пришлось запереть все окна и двери. Казалось, море и ветер сговорились разрушить остров. Сидя в первом подвале среди кажущихся огромными в темноте моторов, я чувствовал себя раздавленным, уничтоженным. Усилие, необходимое, чтобы покончить с собой, не имело смысла. После исчезновения фастин даже старомодная мысль о смерти не приносила облегчения. Отчасти идя на компромисс... Отчасти, чтобы оправдать свой спуск в подвал, я попробовал запустить движок. Несколько слабых вспышек, и вновь темнота, тишина, только снаружи завывала буря, и ветки кедра бились в толстое стекло слухового оконца. Смутно помню, как я поднялся наверх. Выйдя из подвала, я услышал гудение мотора, Свет почти мгновенно залил все кругом. Передо мной стояли двое, один в белой, другой в зеленой куртке, повар и официант. Кто-то из них спросил по-испански, скажите хоть вы, почему он выбрал это богом забытое место? Ему виднее прозвучал ответ тоже по-испански. Я жадно вслушивался. Это были уже другие люди. Эти новые порождения моего ли больного мозга, измученного, отравленного или самого проклятого острова, были испанцами, из чего я заключил, что Фастин не вернулась. Они продолжали спокойно разговаривать, словно не слыша моих шагов, словно меня вообще не было. — Не спорю, но почему же, Морель? — сердитый голос прервал их. — Что вы возитесь? Ужин уже час как готов. Неожиданно появившийся мужчина поглядел на них в упор, так пристально, что мне показалось, будто он борется с искушением взглянуть на меня, и вдруг так же неожиданно исчез, восклицая что-то на бегу.